«Перестань хвастаться, а выдумай, как бы из квартиры не съезжать и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось», — заметил Обломов. «Да сдивинишься ли ты когда-нибудь с места?» — говорил Тарантьев. «Ведь к ты на себя, куда ты годишься, какая от тебя польза отечеству не может в деревню съездить».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 Надменно возразил Тарантьев. Да и отвык я с мужиками-то обращаться. Что делать, сказал задумчиво Блумф, право, не знаю. Ну, напиши к исправнику, спроси его, говорил ли ему староста шатающихся мужиках, советовал Тарантьев. Да попроси заехать в деревню.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 подвергнуться с женой и малолетними, остающимися без всякого презрения куска хлеба двенадцатью человеками детей?» Блумов засмеялся. «Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей?» — сказал он. «Врешь? Пиши!»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 Сигар, что ли? Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь, пропащий человек. У меня наплясался бы старост, я б ему дал. Когда туда почта? «Послезавтра», — сказал Обломов, — «так вот садись и пиши сейчас». «Ведь послезавтра, так зачем же сейчас?» — заметил Обломов. «Можно и завтра?»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 «Э, — Какие выдумки, — отвечал Тарантьев, — чтоб я писать стал. Я и в должности третий день не пишу. Как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить. Видно, надуло, да и голова затекает, как нагнус. — Лентяй ты, лентяй, пропадешь, брат Илья Ильич, не за копейку.